Ольга Брейнингер. Когда человек гордо говорит, что он писатель, это тревожный звонок. Ольга Брейнингер. О творческом пути писателя, текстурности текстов и литературном фанатизме. Для тебя творчество – перманентное состояние или это нечто приходящее, импульсивное? Ты готова творить ежедневно и ежечасно или пишешь лишь тогда, Когда загораешься, а если пламя угасло, то начинаешь заниматься чем-то еще? Второе. Я не пишу каждый день. Отчасти это связано с тем, что у меня много проектов. Сейчас в приоритете докторская диссертация. Работать одновременно над двумя проектами сложно, поэтому приходится выбирать, переключаться. Написать кусок докторской, а вечером кусок романа – это не обо мне. Переключатель сломается на второй день. Я постоянно слежу за всем, что меня окружает, осмысливаю это. Интересно наблюдать за блогерами, потому что я раньше не видела, как они работают. Завораживает, как блогеры обращаются с мыслью, как работают с контентом. Все, что появляется, блогер немедленно фиксирует. У меня не так. Если я сразу что-то запишу, мысль так и погаснет, не получив дальнейшего развития. Если мысль останется в голове, то прорастет, там переплетется с другими мыслями. И вот, когда в голове все доходит до точки кипения, тогда да, пусть весь мир подождет. Мир подождал, и появился роман «В Советском Союзе не было Адырова». Как ты оцениваешь текст? Мне понравилось, как сказал Алексей Поляринов. Когда ты пишешь первый роман, ты учишься писать первый роман. Это чертовски верно. Я спросила у Поляринова после презентации «Центра тяжести» его дебютного романа. Ты уже жалеешь, что твой роман увидел свет? Он сказал, что да, и я тоже очень сильно жалею об этом. Почему? Мне запали в душу слова Михаила Шишкина, что единственное чувство, которое писатель может испытывать после своей первой публикации, это стыд. А «Адерол» был опубликован через три года после написания. Эти три года я понемногу литературно социализировалась, начала писать на регулярной основе. Я вышла на другой уровень, как мне хочется надеяться, профессионализма. Я знаю, что Адеролл несовершенен, знаю, в чем именно, и хочу дальше работать по-другому. Может быть, в этом несовершенстве и есть очарование текста, его настоящесть? Отчасти да. Когда мы с редактором редакции Елены Шубиной, Аней Колесниковой, она великолепно поработала с текстом, готовили адерол к печати, были моменты, которые я хотела переделать, но Аня говорила, «Не нужно этого делать, потому что ты испортишь главное, что оживляет текст». Мне понравилось, как мы работали с текстом, потому что моя внутренняя установка – на текстурность письма. Я ненавижу гладкий текст. Читатель проскальзывает по гладкому тексту. Нет сцепления. Что в твоем понимании текстурность текста? Мне нравится, когда чтение связано с внутренним преодолением сопротивления. Ты говоришь о языке или образах? Метафорах? Я говорю о языке. То есть ты сейчас отсылаешь к Набокову такому вот лингвисту-лингвисту. Я больше думаю об Элисе. Мне нравится, когда текст сохраняет грубость. По-английски это называется raw, но это значит не сырой, а в моей интерпретации фактурный, грубоватый, зернистый, то есть настоящий. Что значит настоящий? Когда текст не заполирован редактурой, когда он живой, когда ты оставляешь в тексте заусенцы специально, чтобы сохранить внутреннюю энергию. Когда я читаю книги, для меня это первый критерий, по которому я оцениваю написанное. Насколько в тексте ощущается внутренний двигатель, стихийная потоковая сила. Все это легко убить, если перередактировать. Саней Колесниковой, моим редактором, в этом смысле было прекрасно работать, потому что она понимала, чего я хочу, и в моменты сомнений говорила. «Так, нам пора остановиться. Ты помнишь, что мы хотели сделать?» Насколько важна роль редактора в книге? очень важна. В идеальном мире автор и редактор работают в тандеме. На этапе написания или на этапе работы над уже созданным текстом? Я бы хотела, чтобы со мной работал тот, кому я доверяю и к кому могу обратиться с разными вопросами. Есть ли нерв? Не разваливается ли геометрия повествования? Держу ли я напряжение? Алексей Сальников, автор романа Петровы «В гриппе и вокруг него» рассказывал. Когда он пишет и попадает в правильную тональность, у него начинает бешено колотиться сердце, потеют ладони, словом, настоящая внутренняя эйфория. А у тебя какие ощущения, когда ты пишешь что-то настоящее? У меня все начинается с интонации. Бывает, я еще не знаю, что напишу, но уже слышу в голове шум, который постепенно обретает тональность и интонацию. Да, для меня важно эту интонацию передать, и когда в эту интонацию попадаешь, тогда возникает драйв. Я люблю задыхающуюся прозу, я люблю то, что я сама для себя назвала «звуковое перегружение». У Элиса этого много. В русском переводе не потерялось ли это «звуковое перегружение»? На русском текст тоже выглядит очень хорошо. У Элиса есть интересный прием – dropping. Автор бросается именами. Казалось бы, банальная вещь, ничего общего с литературой. В «Гламораме»? Все начинается с того, что устраивается вечеринка. К организатору постоянно подходит помощник и отчитывается. Тот или иной человек подтвердил, что придет. В тексте это строчки имен, имен, имен. Вначале это сильно раздражает, и ты думаешь, ну зачем? Ты ведь настраиваешься на диалог, а потом в него вклинивается лишний персонаж и дает ненужную информацию. Элис умышленно ломает ритм текста. Да, и когда я поняла интонацию Элиса, мне это безумно понравилось. В конце концов, эта накрутка звука начинает работать как раздражитель, как сопротивление, которое читателю приходится преодолевать. Для меня это безумный драйв, поэтому мне так нравится гламорама. Я тоже пробую нечто подобное, мне бы хотелось сделать такое на русском языке. Любой большой, в смысле не объема, а значимости текст, нужно преодолевать. Читать, испытывая сопротивление. Если текст проглатывается на одном дыхании, для тебя это недостаток? Нет, не обязательно. Думаю о текстах, которые проглатываются на одном дыхании и читаются ровно. Многие мне нравятся, но это не моя эстетика. Я хорошо понимаю, что я хочу сделать и ровные, спокойные тексты не моя дорога. Ты пытаешься, когда пишешь, отвечать на свои внутренние вопросы? Считаешь ли ты писательство психотерапией? Да, причем это касается не только романов. У меня есть теория, что даже в науке так. Темы, которые ученые выбирают для диссертации, появляются не из ниоткуда. Я совершенно уверена, что выбор темы – это не прямой ответ на внутренний запрос. У меня это сработало, потому что в А.Д.Роу я вложила все, что меня волновало, все, что я видела, все, что было для меня важно. На тот момент передо мной страшно остро стояла проблема национальной самоидентификации. А потом, когда текст был уже написан, стало легче. Ты получила ответ или тебя просто отпустила, потому что ты выговорилась? Потому что я получила ответ, да. Я полностью разделяю написание романа как большой поиск и сознательное использование работы над текстом как элемента психотерапии. Ко второму я отношусь крайне негативно. Я вообще плохо отношусь к любому прикладному использованию текста. Такие записи в тетрадочках следует навсегда оставлять в столе у психолога. Литература так не работает. Среди писателей есть два противоборствующих лагеря – архитекторы и садовники. Курт Вонегуд называет их еще черепахи и ястребы. Первые рисуют план, а потом начинают по этому плану скрупулезно выстраивать архитектурную конструкцию. А садовники приходят к метафизической грядке с зерном идеи. Зерно бросают в грядку, грядку поливают, удобряют и смотрят, что же взойдет. Писатель-садовник не знает, что он пишет. «У меня немного другой образ. Я представляю себе вот как». Есть темнота, это вселенная. Твоя задача, как писателя, отвоевать, отрубить, вырубить себе кусок вселенной. Ты берешь топор и начинаешь работать с неким айсбергом. Это твой кусок пространства, это твой текст, твое литературное пространство. Она существует до тебя, но ты отбираешь его у мира и делаешь своим, через слова. И если сначала ты работаешь топором, чтобы, условно говоря, обозначить территорию нового текста, то по мере приближения к новому роману, который у тебя в голове, ты переходишь к более тонким инструментам, крестцу, а потом и вовсе начинаешь плавить слова прикосновениями пальцев, здесь, там, на четверть секунды, чтобы неживое превращалось в живое. То есть тебе близок подход Микеланджело — отсечь все лишнее, отвоевать свою темноту и свой айсберг. Себе в личное пользование — Ты его потом все равно оставляешь там, во Вселенной. Ты берешь этот кусок во временную аренду и перерабатываешь. Ухватываешь что-то важное, цельное, придаешь смыслам законченную форму. Но они не принадлежали и не будут принадлежать тебе. У меня есть теория, что писатель не пишет текст, а настраивается на некую волну, и из Вселенной приходит трансляция. Если прибегнуть к твоей метафоре, получается, что мы, глядя во Вселенную, можем предположить, что там... Бесконечное количество айсбергов? Да, скорее всего, именно так. Я верю в то, что писатель — это медиум, транслятор смыслов. Какова тогда в твоем понимании роль писателя в создании текста? Кроме того, чтобы уловить трансляцию, необходимо предельно хорошо донести ее до читателя. Хорошо — не обязательно, значит, понятно. Я о том, чтобы форма соответствовала, скажем так, посланию, которое ты несешь читателю. Одни тексты требуют гладкости, другие — шершавости и так далее. И когда ты понимаешь, что за послание приходит с текстом? Сразу по ходу работы или только в конце? Или только после того, как роман уже опубликован? Это первое, что начинает во мне звучать. А потом уже появляется все остальное. Если нет месседжа, я не пишу. Для меня идея — это самое главное. У меня есть минус второй и минус первый романы. В минус втором романе одним из главных героев был Хемингуэй. Я как раз недавно это вспоминала. Потом я довольно долго не писала. Во-первых, я хотела поумнеть. Во-вторых, хотела слепить себе характер. Стать другим человеком, чтобы написать хороший текст? Я по натуре романтик. Истории, которые всегда что-то во мне зажигали, это истории о революционерах и людях, сделавших себя. Так что мое становление — это сознательный процесс. Я специально ломала себя и проводила через полосу саморазрушения. Среди всего, что выводит человека за пределы своего «я», боль, как ни банально, самый доступный и действенный способ себя изменить. Вернемся к литературе. Ты долгое время не писала после Лит-Института. Почему? После минус второго и минус первого романа был долгий период тишины. Я не писала лет пять точно. Мне казалось, что в этом пока нет смысла, что я еще не готова, что я еще не нашла тот самый месседж, который я хочу и должна донести до читателя. Вот когда этот месседж у меня появился, я стала писать. Что изменилось с выходом Адерола? Ты ощутила в себе или в окружающем мире какие-то перемены? Если честно, да. Я поняла это не сразу. Я жила в Америке, почти отрезанная от литературного мира. Адерол – текст очень-очень личный. После публикации у меня возникло ощущение, что я накрылась пальто, высунула оттуда книжку и продолжаю осторожно подглядывать, что там с ней происходит. И вроде бы я сознательно шла на публикацию, а текст все равно очень личный. Сложное ощущение. Но так и должно быть, это правильно. А когда возникло желание опубликовать этот текст? И как он появился? Есть версия в стиле скандалы, интриги, расследования, а есть настоящая. Надо настоящую? Я начала думать об этом тексте еще в Оксфорде, где я проработала два года, с 2011 по 2013 год. Это был для меня самый настоящий переломный момент, тогда в голове появились фрагменты текста. Рабочим названием было «Черно-белый роман», и почти ничего из того, что я тогда написала, не вошло в финальную версию. Потом я приехала в Америку, пришла в Гарвард, чтобы писать о национальной самоидентификации, постколониализме и всем таком прочем. Но мой первый год в Гарварде совпал с огромными и болезненными геополитическими катастрофами. И это была абсолютная ломка сознания. «Адерол» начался с последней главы. Я пришла домой с какого-то семинара по политологии, села за стол и написала главу полностью, от первой до последней строчки. Это глава единственная, которую мы вообще не редактировали. То есть она как бы написана залпом? Да, ни одного изменения. Потом возник пробел. Я съездила на Кавказ, в Чечню, вернулась. Наступил момент, когда я поняла, сейчас или никогда. Вообще-то я в обычной жизни нормальный, очень ответственный человек. У меня все прекрасно с тайм-менеджментом. Но то, что случилось тогда, абсолютно необъяснимо для моего характера. У меня в то время была двойная программа по учебе. Я хотела получить вторую специализацию и занималась культурологией и нефти. Но однажды вместо этого всего я пошла в офис, без окон, с ужасным люминесцентным светом, от которого болели глаза. В офисе я закрылась на три недели, и за эти три недели написала роман. И не выходила? Нет. Вообще? Да. Привезла туда косметику, сменную одежду, подушку, плед, нашла душевую кабину. Три недели провела в затворничестве. Спала за столом, просыпалась, писала. Не ходила на занятия, перестала появляться в университете, днем и ночью писала. Тут надо бы сказать, что мной двигал огромный внутренний стимул. Но был еще один человек, который тогда в меня очень верил. Он говорил, давай, работай, делай ты должна стать писателем». И у меня возникло понимание, что я должна сделать это именно сейчас. Как думаешь, почему это понимание пришло именно тогда? Понимание пришло в тот момент, когда я поняла месседж «Пазл сложился в голове». Когда я села работать, я думала, это займет неделю-две, у меня ведь много чего уже было написано в Оксфорде. Я думала, приведу написанное в порядок. Потом выяснилось, что ни черта не подходит. Я выбросила написанное. Все, кроме той последней главы, и начала писать заново. Почему ты решила выбросить написанное? Я поняла, это уже не то, что я хочу сказать. То был черно-белый роман, а я начала писать о дерол. То есть черно-белый роман ты все же написала, но оставила в столе? Я написала текст наполовину, он канул в лету, и там ему и место. Как роман дошел до издателя? Долгая история. Сначала я отправила роман в толстые журналы, ответа не было. Потом опять-таки под давлением друга, которому я очень благодарна, я отправила роман на дебют, текст попал в лонглист. Потом все завертелось. Мне написали из толстого журнала, текст опубликовали и я осмелела. Тот же друг мне сказал, теперь издательство. Ты помнишь это ощущение, когда берешь в руку напечатанную книгу? Я, если честно, страшно стеснялась всего происходящего. Много времени ушло, чтобы я стала спокойно к этому относиться. В итоге ты все же приняла себя в статус писателя или оставались внутренние противоречия. В русском языке писатель такое заряженное слово, что просто взять и сказать «я писатель» — это нескромно. Говоря так, ты много на себя берешь, возникает неловкость. Думать о своем статусе, о том, писатель ты или нет, неправильно. Надо делать текст. Но если все-таки говорить о языке, вот в сравнении с английским словом «райтер», почему слово «писатель» подразумевает больше ответственности, потому что у русской литературы традиционно есть ряд дополнительных функций, которых нет ни у одной другой национальной литературы. Какие? Просветительская и идеологическая. Писатель не просто человек, который написал текст. Писатель, человек, у которого есть миссия. Писатель – ответственная фигура. Русский писатель – это калибр. Это Толстой, Достоевский, Платонов. Мне неловко об этом говорить». Когда человек гордо говорит, что он писатель, это тревожный звоночек. Но ты все же ощущаешь себя писателем. Недавно мне пришло письмо, которое начиналось словами: Писателю Ольге Брейнингер Уметаевой. "Ого", подумала я. "Теперь это официально". Ольга Брейнингер, писатель, родилась в 1987 году в Караганде Казахской ССР. Окончила литературный институт имени Горького, магистратуру Оксфордского университета и докторантуру Гарвардского университета. Жила в Германии и Англии, в настоящее время живет в Бостоне, США, и преподает в Гарвардском университете. В 2017 году дебютировала с Романом, в Советском Союзе не было Аддеролла.